Глава 57. Мне бы очень хотелось просто посидеть с ним в обнимку, не говорить о проблемах и вообще не думать. В идеале так поспать, потому что после переживаний и истерики моя нервная система делает непрозрачные намёки, что вот-вот отдаст концы. Тяжёлый разговор, который сейчас предстоит, кажется очень несвоевременным, но и откладывать его уже нельзя. А укнуться может слишком больно. Вздыхаю и тру переносицу, голова начинает болеть. «А меньше переживать надо. Что он, маленький, что ли? Верить в своего дракона надо. И своему дракону тоже». гулко раздаётся недовольный голос в голове. «В чёрте, что происходит? Это шизофрения? Раздвоение личности?» «Но это с какой стороны посмотреть?» — отвечает голос. «Марика», — мягко зовёт Варт, аккуратно кладя мне на щёку ладонь и заставляя посмотреть на него. «Всё хорошо. Если бы. Но сейчас к делу». «Менталист ли она?» — мурюсь, повторяя его вопрос. «Я не могу тебе однозначно сказать «да» или «нет», потому что я не специалист». «Но ты думаешь, что да?» Я спрашиваю не просто так. Мне показалось, что на соревновании я почувствовал, что ко мне прикоснулась чья-то магия. «Это тоже странно, потому как дракона у меня нет». Тут он замолкает на короткий миг, как будто задумывается о чём-то, а потом продолжает. «Но если это не ты, а я верю, что ты меня не обманываешь», то нужно понимать, могла ли это быть твоя сестра». Закусываю губу, морщусь, потому что эта новость всё равно необъяснимо колит. Мне хотелось верить, что Аурико на такое не пойдёт. Даже под давлением. Но она действительно ребёнок. Ею так просто манипулировать. К ней с самого детства тянулись животные. Она как будто с ними умела общаться. Рассказываю я то, что известно мне самой из воспоминаний Марики. «Но мы никогда не считали это чем-то магическим». Общий уровень магии у нас был слабенький, а я так вообще считалась почти пустышкой. И всё было спокойно. Пока перед твоим приездом не пришёл мэр и ещё пара серьёзных и, я честно скажу, очень страшных мужчин. Вард откидывается на спинку дивана, увлекая меня за собой, в результате чего оказывается, что я прижимаюсь ухом к его груди и могу слышать, как гулко бьётся сердце Варда. «Они что-то сделали вам?» С ноткой угрозы спрашивает он. «Да, в общем-то, ничего» отвечаю я. Они сказали, что ищут особо важный дар, который позволяет влиять на животных. Только не сразу сказали для чего, но я поняла, что это вероятнее всего про аурику, а потом случайно подслушала их разговор, что это для дракона и испугалась. Вард хмыкает и проводит пальцами по моей шее, от чегого по телу бегут колючие мурашки, а дыхание сбивается. Кажется я знаю, что было дальше. Ты предложила сестре сделать так, чтобы все подумали, что дар у тебя, потому что хотела защитить сестру произносит он даже не неудивлённо. «Она ещё совсем ребёнок», — вздыхаю я. «Но я её не узнаю сейчас». «Значит, ею либо умело управляют, либо...» «Ты просто никогда не знала свою сестру». «Как в точку. Я уж точно не знала Аурику». «Но зато мной хорошо манипулируют благодаря ей. Я не смогу себе простить, если из-за меня с ней что-то действительно произойдёт. Даже если она делает плохие вещи», — признаюсь я. «Я не знаю, как это работает». «Наверное, я какая-то неправильная». Варт тихо смеется, и этот смех обнимает теплом не хуже пледа из верблюжьей шерсти. «Просто доброе», — предполагает он. «Но добро должно уметь за себя постоять, Марика. Поэтому нам нужно хорошо продумать следующий ход. И не только наш, но и их». «Если бы это было так просто? Такое ощущение, что все козыри на руках у них. Да мы даже не совсем знаем, кто они» потому что я не верю, что мэр в одиночку работает. «Думаешь, это будет просто?» «Нет, иначе было бы скучно», — возражает Варт. «Но я так полагаю, что они сейчас получили подтверждение, что их артефакт не работает. А значит, что-то идёт не так, не по их плану. После прочтения дневника, который ты мне дала, я предположил, что воск — ключевой компонент их артефактов. Возможно, именно тот, что делал старый свечной мастер, хотя сейчас они и пытаются использовать обычный». Есть вероятность, что они решат, что артефакт не работает именно из-за воска. И тогда… До меня доходит логика Варда. Тогда они решат, что нужно попробовать тот, что делаю я. Да, кивает дракон. Поэтому нам надо подумать, как достойно встретить их. Мне кажется, сейчас, в панике, они могут совершить ошибки. На некоторое время воцаряется тишина, в которой только слышно потрескивание дров в камине и гулкое сердцебиение Варда. Мы думаем каждый о своём, но при этом так хорошо и комфортно вместе. Но согласись, в чём-то мы похожи. Я рисковал ради людей, ради тебя, а ты добровольно пошла в лапы страшного дракона ради сестры», задумчиво, но с улыбкой замечает Варт. «Рисковала вызвать мой гнев, когда приютила Руди. Да и про то, как ты делала свечи, чтобы выручить сестру ульки я тоже в курсе». «Два благородных идиота», — усмехаюсь я. Только вот чем может для нас обернуться это благородство? А вот это уже будет зависеть от нас, Марика. Только от нас и от того, какие мы сделаем выводы и будем ли идти на поводу у тех, кто хочет нами манипулировать или принимать решения сердцем. Ты же вот не стала слепо верить тому, какие драконы жестокие? Я лежу, прислушиваясь к своим ощущениям, к мыслям, к словам Варда. А ведь он прав. Даже несмотря на то, что решение защищать Аурику было принято Марикой, не мной. Я бы поступила точно так же. Желание защитить, позаботиться, порой во вред себе — девиз моей семейной жизни. И к чему это привело? Знаешь, когда ты разорвал на мне платье, я была уверена, что все рассказы о вас — истинная правда. Злой, хмурый, жесткий. Смеюсь я, не смело касаясь груди Варда и прикрывая глаза. Ещё бы. Мне всучили девчонку, которая смотрит на меня зверем. А о ней ещё надо заботиться. Я вообще-то хотел думать только о работе. «А получалось всё больше о тебе», — сетует Вард. «Обо мне?» Даже голова идёт кругом от этих слов, которым я не хочу верить, не хочу доверять, потому что, если ошибусь, будет слишком больно. А «Расскажи мне правдивые истории про драконов», — прошу Роуварда, подняв на него взгляд. «Ты же читала в книге», — возражает он. «Я не успела прочитать много», — отвечаю я. «К тому же там легенды и сказки, а у тебя правдивые истории». те же легенды отвечает варт. И кто знает, где больше правды. Но он не отказывает, рассказывает про то, как однажды драконы-хранители двенадцати даров про матери последними покинули умирающий мир, но оказались не там, где планировали, а в Эльвариаме. Одни, без своих семей, без драконец в самой гуще долгой войны между людьми Эльвариама и орками. Драконы помогли Эльвариаму победить, встали на его защиту, используя свои дары и тех пор тесно связаны с королевским родом, Эльвариамом и этим миром. В Эльвариаме даже появились храмы в честь праматери, а та указала им способ, как можно передавать дар. Но драконы всегда оказывались лишены самого важного — истинных. Драконец, который становится для них смыслом жизни, их счастьем, священной парой. Истинные. Кажется, я когда-то читала про такое в книгах. Красивые сказки. То, о чём действительно можно помечтать. «С этой мыслью я, похоже, и засыпаю».